Тревел-медиатекст на радио. В рамках исследований, например, в специфике функционирования тревел-медиатекста были проанализированы современные радиопрограммы. Как замечает Ворошилов, радио располагает комплексом свойств, делающих его вездесущим и общедоступным. Современные исследователи указывают на перспективы радио как медиабизнеса, связанные с его дешевизной. Между тем, количество медиапотребителей, использующих радио, уменьшается. В настоящее время этот тип СМИ сохраняет некоторую популярность среди пожилого населения и так называемых фоновых слушателей, автомобилистов, посетителей спортивных клубов, торговых центров, косметических салонов и так далее. Исследование компании Deloitte, проведённое в 2017 году, показывает низкую заинтересованность молодёжи вратио контенте. Слушание радио является таким образом преимущественно ситуативным, что делает радио и тревел медиатексты скорее побудительными, чем организаторскими. Случайно услышанный материал может стать фактором выбора определённого туристического направления, но не способствует планированию путешествия. Как отмечает Франческони в тексте о туризме и путешествии, словесное описание, слуховой сенсорный опыт менее выражен, чем визуальная навад, что, по нашему мнению, ограничивает распространение модели тревел медиатекста на радио. При этом аудиальный Природа родийного медиатекста может увлечь слушателя ритмом, мастерством ведущего, особым тембром голоса, придыханием, напряжением, грубостью или мягкостью, изменением громкости, интонации и так далее. На радио функции организации путешествий частично присутствуют в новостных и аналитических программах при обсуждении изменений в условиях существования поездок. В них тема отдыха представляется в социально-экономическом контексте. Существуют программы по конкретным туристическим направлениям, освещающие также престуры, часто организуемые департаментами по туризму некоторых стран-территорий. Осуществлялись попытки создания специализированных туристических радиостанций. Так, например, появились радио Отдых и радио Тур, которые, однако, на всё время неактивно. На радио по совместству работают многие авторы глянцевых журналов о путешествиях. Так радио 77 холмафа опускает бортовой журналоваяж, который ведёт тревел-журналист Ольга Екавина, один из постоянных авторов закрывшегося в 18 году журнала Гео. Выходят и специализированные программы о путешествиях. На радио 1 Эхон вояж на Радио Премиум Travel Box, на дорожном радио Путешествие с удовольствием, на Радио Будь Турбескур, на Эхо Москвы Голопом по Европам, на Радио Вести FM Культурные путешествия, на Авторадио Большой путешествие и так далее. В рекламе на информационной передаче Голопом по Европам освещаются прежде всего популярные среди россиян туристические направления: страны Европы, Турция, Египет, Израиль и так далее. Программа выходит еженедельно и длится около 45 минут. Главной темой выпусков является «Страна или территория, преподносимая в контексте представляемых туристам услуг». Характер репрезентации концепта путешествия зависит от гостей и программы, стиля общения между ними и ведущим, поскольку контент программы формируют э, приглашённые сотрудники фирм э, туроператоров и региональных представительств, отображение на культурной реальности связано с мастерством конкретного сотрудника, и как правило, осуществляется достаточно сухо и прагматично. Поскольку вы были в Японии, я хотел спросить, с чем у вас ассоциируется эта страна. Япония это совершенно другая планета. Это совершенно продуманная страна с точки зрения человеческих условий существования для своих граждан и гостей. Для программы путешествие с удовольствием на на дорожном радио характерно краткое упоминание туристических зон, связанных с ними новости, представляющие ограниченную возможность э выражения концепта путешествия. Выборг – излюбленное место паломничества любителей средневековых замков. Его история вобрала в себя столько ярких событий, да и весь город все так же притягательный. В целом, концепт путешествия реализуется на радио в спектре тематических программ – новостных, политических, детских, религиозных, научно-популярных, культурно-просветительских, а также специализированных передач о путешествии и туризме. Диверсификация – Программа по видам туризма: событийный, социальный, религиозный, патриотический и другие акцентируется в соответствующие слоты в оформлении другая сторона. Например, на радио России широко представлен спортивный туризм, и, соответственно, фигурируют спортивные курорты. В рекламных и информационных передачах о туризме характерен слотовый фильтр, который выделяет такие слоты, как способы прибытия и перемещения, в новые для человека местности, магазины, предприятия питания, гостиницы, рекреация. А достопримечательности, полиция, безопасность, валюта и тому подобное.